Глава 36. Свободную капсулу в одном из бесплатных салонов я отыскал только ближе к обеду. Это оказалось не такой уж простой задачей. Несмотря на то, что салонов вокруг было полно, большинство капсул было занято в любое время дня и ночи. Перед тем, как войти в игру, я плотно поел из запасся водой и энергетическими батончиками на остаток дня. Денег почти не осталось, но я надеялся, что получится что-нибудь раздобыть. Закупаясь хот-догами у старого Ченя, я увидел Моргана, сидящего на скамейке неподалеку от входа в здание. Я его даже не сразу узнал, он, похоже, смог где-то принять душ и даже выстирать свою истрепанную одежду, но при этом выглядел хмурым и подавленным. Что-то случилось? «А, Фрост!» — щуря под слеповатые глаза, обернулся ко мне бродяга. «Да нет, все в порядке, просто я отрезв. Отрезвый взгляд на мир, увы, чаще всего безрадостен. «Спасибо за вчерашнее». «А!» — отмахнулся он. «Это меньшее, что я мог для тебя сделать. Но впредь старайся не пересекаться с Васкисом. Сердце у него сгнило куда раньше, чем зубы. П Постараюсь». Он смотрел на меня с каким-то странным выражением лица, будто впервые увидел, а заодно подметил неожиданную деталь. Впрочем, он действительно впервые видел меня по-настоящему. При свете дня и не в дурмане. «Откуда ты, Фрост?» «Местный я?» — пожал я плечами. «Из интерната святого Николая он в паре миль отсюда». «Сирота!» — понимающе закивал он. «А я-то думаю, как такого, как ты могло занести сюда?» «Какого это такого?» — насторожился я. Он усмехнулся, оглаживая пятернё неопрятную седую бороду. «Тебя в приюте, наверное, здорово донимали. Сомневаюсь, что ты был душой компании». «С чего ты взял?» — буркнул я. С того, что так уж устроены человеческие стаи. В них не любят чужаков. Думаю, ты и здесь наверняка еще не раз нарвешься на неприятности. Увы, увы. Но я не чужак, я вырос здесь. Ты себя в зеркало-то видел?» Саркастично скривился он. Он кивнул в сторону стеклянной витрины, в которой можно было разглядеть наши смутные отражения. «И что, я должен увидеть?» «А ты присмотрись к себе, к местным, и, может, поймешь, почему тебя все клюют». хотя, скорее всего, те пацаны, что донимали тебя в приюте и сами толком не могли бы этого объяснить. Это и сидит где-то глубоко, на уровне инстинктов. «Да о чем ты?» Его болтовня, признаться, начала раздражать. Бродяга вроде бы был трезв, но при этом нёс какую-то колесицу. Морган не выдержал и, поднявшись, развернул меня к отражению на стекле, подтолкнул поближе к нему. «Ну же, разуй глаза! Черты лица, рост, телосложение, волосы, зубы...» Ты будто чистокровный щенок добермана, неизвестно как угодивший в стаю облезлых шакалов. Неудивительно, что другие щенки грызут тебя, не принимая за своего. Может, ты и вырос здесь, Фрост, но ты явно не отсюда. Он хлопнул меня по спине и ушел, оставив пялиться на собственное отражение. Его слова задели меня, потому что разбередили давние сомнения и подозрения, которые я со временем научился подавлять. К чему бередить душу? И что толку гадать, кто я и откуда, пока нет реальной возможности это выяснить. Когда Джулия предложила свою помощь, у меня мелькнула была надежда, но сегодня она ее сама и задавила. Возможно, из-за ее запроса на мой счет у нее даже возникли какие-то проблемы по службе. В то же время совершенно ясно, что события последних дней, покушение в игровом салоне, смерть Тамагавка, исчезновение Баумгартена как-то связаны именно со мной и моим прошлым. Но я ни черта не понимаю и ничего не могу с этим поделать. Стоило подумать об этом, как начинала накатывать тихая паника, смешанная с мерзким ощущением собственной беспомощности. Я тряхнул головой, избавляясь от наваждения. Обернулся, но Моргану уже и след простыл. Прохожие спешили мимо по своим делам, только какая-то девица, заходившая в здание, окинула меня насмешливым взглядом. Я со стороны, наверное, и правда выглядел странно. Стою, таращусь на свое отражение и еще и, кажется, бормочу что-то себе под нос. Взглянув на часы, я встрепенулся и поспешил в вертсалон. «Будь моя воля, я бы сейчас полностью променял мир наследия на этот. Там все как-то проще. Есть цель, есть работа, а дальше все будет зависеть от моего упорства. Как гласит древняя геймерская мудрость, пока ты спишь, враг качается. Вот и мне надо поднажать, если хочу закрепиться в клане». Первым делом я отправился в стаб. У меня на игровом счету было больше 12 тысяч гран, и не было никакого смысла копить их дальше. Нужно закупить нормальное снаряжение. На навороченную экипировку и артефакты странников этой суммы, конечно, не хватит, но на толковый крафтовый шмот уже можно рассчитывать. На шопинг у меня ушло меньше получаса. Задача упрощала то, что крафтовые вещи среднего ценового диапазона чаще всего выставлялись на аукцион по фиксированной цене, так что их можно было сразу выкупить и забрать, как в обычном магазине. Первым делом я о повышением грузоподъемности. Вариантов тут было немного. В снаряжении был отдельный слот под рюкзак, главный и почти единственный предмет с бонусом к этому параметру. Еще десяток-полтора ячеек можно было добавить за счет пояса. И, наконец, были некоторые реликвии с бонусом грузоподъемности, например, пространственный карман. Но цены на них были такие, что можно пока их даже не рассматривать. Цены на вместительные рюкзаки росли в геометрической прогрессии, особенно если рюкзак был с бонусом к количеству зеленых ячеек. Я отфильтровал несколько десятков вариантов, пока не остановился на, пожалуй, оптимальном соотношении цены и полезности на нынешнем этапе. Улучшенный ранец горняка. Тип – рюкзак. Материалы – жесткая кожа, синтетическая ткань, резина, сталь. Инкрустация – недоступна. Рюкзак. Основное свойство – увеличивает инвентарь игрока на 180 ячеек. Дополнительное свойства. Уменьшает вес переносимого груза на 50%, если он относится к категории горное дело. Шахтерские инструменты, руда, минералы. Увеличивает вес переносимого груза на 50%, если он не относится к категории горное дело. Я рассудил, что таскать мне в ближайшее время придется как раз всякую руду, так что вместимость рюкзака по сути увеличивается вдвое. Ну а для непрофильных грузов у меня остается родной инвентарь, на который эти свойства ранца не действуют. В общем, я теперь за раз могу утащить больше 400 килограмм груза. Неплохо для персонажа, созданного меньше недели назад. Обошелся мне этот рюкзак почти в 6000 гран. Солидная сумма, учитывая, что на бесплатных аккаунтах граны зарабатываются довольно тяжко. Но расстался я с ними легко. Как пришли, так и ушли. Тем более, что я рассчитывал в будущем сорвать еще больший куш. Сменил ей комбинезон с поясом разгрузкой. Обновки взял из той же категории, но рангом повыше, так что отличались они от старых только цифрами бонусов. Пояс разгрузка горного мастера. Тип пояс. Материалы. Синтетическая ткань, кожа, флексат, сталь. Инкрустация нет. Свойства. 12 ячеек быстрого доступа. Защита от физического урона плюс 20. Грузоподъемность плюс 18. Комбинезон горного мастера. Тип – одежда. Материалы – мягкая кожа, жесткая кожа, синтетическая ткань, сталь, фибра. Инкрустация недоступна. Одежда. Свойства – защита от физического урона плюс 40, защита от огня плюс 25, физическая сила плюс 0,25, бонус к опыту в категории сила плюс 5%. На все эти вещи ушла почти половина моего скромного капитала. Ботинки я уже присматривать не стал. Если уж и менять их, то тоже на что-нибудь со статами в разы выше. А я решил пока отложить не меньше 10 тысяч гран на черный день. Вдобавок к снаряжению прикупил по 20 штук стиков регена, антидота и на всякий случай пяток стимпаков. Чуть поразмыслив добавил в арсенал и десяток динамитных шашек. Таких же, что обрал чуть раньше. Мощнее тех, что мне выдавал Кайл, и не с бигфордовыми шнурами, а с цифровыми взрывателями. Вот теперь точно все должно хватить на ближайшее время. Я попрыгал на месте, подтянул ремни нового снаряжения. Комбес на вид был не хуже, чем у Кайла. Альпиншток и все расходники с легкостью поместились в разгрузку. Старый шмот и выводок нефритовых скоробеев я сгрузил в сундук. Вещи потом верну в клан Хран. А жуки пока пусть полежат. Надо будет пробить на аукционе их стоимость. Вдруг это тоже маленький клад. Но займусь этим, пожалуй, уже в офлайне. Кайл, пока я закупался на аукционе, уже трижды стучался в личку, поторапливал. У них там какой-то аврал. В том, что строитель не преувеличивал, я убедился, едва появившись у кланового репликатора. Тесная пещера была похожа на разворошенный муравейник. Беготня, суета, но лишь на первый взгляд беспорядочная. Я сходу разглядел могучую фигуру Завра и рядом с ним еще одного бойца, явно из офицеров. Да, точно, стальной пес. Остальные чаще зовут его эй Хотя, как по мне, ни то, ни другое прозвище ему не особо-то подходит. Стали на нем не больше, чем на шахтерах. Броня легкая, состоящая по большей части из флексата, прочного, но гибкого материала, похожего на резину. Усиленные металлизированные части только в стратегически важных местах. На груди, на коленях и локтях, на передней стороне голени, но металл на них темный, матовый. Сама по себе броня явно не дешевая, но не броская. Без рельефа, прорисовывающего мускулатуру, как у Арчера, без стесненных узоров и вообще без всяких излишеств. Обтекаемый матовый шлем полностью скрывал голову пса. Передняя его часть имитировала маску, похожую на самурайскую, но в более лаконичном стиле. Из оружия я разглядел только рукоять клинка, выпирающую над правым плечом. Дальнобойная пес, видимо, носит скрытно. Рядом с Завром Эйджей, джей по идее, должен был смотреться невзрачно, габаритами он танку уступал минимум вдвое, но было в его позе и движениях нечто, что с первого взгляда указывало на то, что он не менее опасен, чем этот громило с тяжеленным клевцом, больше похожим на косу. Вообще, бойцов в пещере оказалось на удивление много. Перед Завром и псом их стояло больше десятка, услушивая какие-то инструкции. «Эй, что происходит?» — поймал я пробегающего мимо Пипа. — Докопались мы на свою голову, — огрызнулся он. — Давай за мной, сам все увидишь. На дальнейшие расспросы времени не было. Пип, не оборачиваясь, рванул к туннелю, ведущему вглубь шахты. Я поспешил за ним следом. Снова вспомнилась присказка про «пока ты спишь». Сколько меня не было в игре? Часов четырнадцать? И все это время здесь, похоже, не прекращались работы. Может, и не всем составом, но наверняка кто-то работал и всю ночь. Иначе, когда бы они успели продолбить такой штрек? Бежим, бежим, а он все не кончается. Только закрепленные на потолке светящиеся трубки пролетают над головой одна за другой. Я даже несколько ответвлений заметил, хотя вчера Кайл говорил, что будем работать только над магистральным штреком, ведущим на запад, к пропасти. Но не успел я толком восхититься трудолюбием соклановцев, как штрек закончился беспорядочным нагромождением камней. «Это что еще за...» Отвечать на мои вопросы было некому, но и без этого было понятно, что делать. На встречу нам явно с перегрузом бежали ребята в оранжевых комбезах. Еще двое на моих глазах забрасывали каменные обломки в инвентарь. Когда дошла очередь до нас с Пипом, мы тоже ухватили несколько увесистых каменюк и побежали разгружаться. «Потолок обвалился?» — на бегу спросил я. Пип кивнул. «Там, по ту сторону, осталось пятеро наших, Кайл с ними. Они тоже разгребают завал». «Думаю, за ближайшие полчаса-час управимся, если только их там не сожрут». «Кто?» «Там, похоже, большая сеть естественных пещер. Мало ли кто там водится». «А, вот зачем отряд боевых персов прибыл. На разведку и зачистку». «Повезло», — хмыкнул я. «Ну да, эти пещеры здорово нам работу облегчат. Меньше придется в пустую скалы долбить», — согласился Пип. «Вот только...» Он осекся, потому что, не добежав метров двадцать до репликатора, мы столкнулись с Кайлом. Он был явно не в настроении. Кажется, даже борода встала дыбом от злости и топорщилась во все стороны. «Шеф!» — оторопел пепедастр «А остальные?» «Мы скоро с ними встретимся», — прорычал бригадир. «Либо когда завал разберем, либо когда они к репликатору отправятся. Скорее, второе. Правда, я что-то сильно сомневаюсь, что нам вообще стоит туда соваться». Спешащие мимо работяги с грузом тоже останавливались, увидев строителя, и вскоре вокруг него образовалась уже целая группа. Все жадно наблюдали за командиром, ловя каждое слово. «Так я и знал!» — тряхнул рыжеватый шевелюрой Пип. «В биомах пустых пещер не бывает. Обязательно там какая-нибудь пака селится. Что хоть за монстра? Наши бравые вояки справятся?» Кайл как-то странно сгорбившись, помотал головой. «Вообще ничего понять не успел. И самое главное — логи чистые». Пип присвистнул. «Если это то, о чем я думаю, вот-вот, тогда вся работа на смарку». «Но, может, это все не...» — начал кто-то из работяг. «А если да?» — рявкнул на него Кайл. «Они в каждом биоме попадаются. Но организовывать шахту с такой тварью под боком — это просто самоубийство». «Ну чего ты нам-то это объясняешь?» — обиделся Пип. «Мы же ничего не решаем. Вот у себя в совете клана и...» «Да решили они уже все. проворчал Кайл. «Ты же видишь, отряд собирают. Хотят прочесать пещеры, выяснить точно, что там». «Если там мимик, лучше бы вообще оставить завал как есть и попробовать в другую сторону копать», сказал темнокожий парень, над правым плечом у которого торчала рукоят лопаты. «Да знаю я!» — отмахнулся Кайл. Злость его быстро выходила, будто гели из воздушного шара, и сам он будто бы сдувался. Плечи поникли, лицо осунулось. Он явно был здорово расстроен происшествием, но, по-моему, еще больше тем, что с его мнением на совете клана снова не посчитались. Шахта должна была стать его безраздельными владениями, Но даже здесь ему не дают быть хозяином. «Ладно, нечего трепаться попусту», — оглянулся он. «Давайте за работу и будем молиться, чтобы я оказался неправ».